16. Горизонт событий. «Мы сели в кабину буровой. Она может превратиться в черную дыру?» — спросил Стив. «При нынешнем радиусе ей не хватит массы, чтобы преодолеть сферу Шварцшильда», — сказал Мингли. «Даже если она поглотит всю материю Титана и Сатурна». «А можно поподробнее?» — попросил Жорж. «Я не сильно разбираюсь в теории черных дыр». «А вот я, как выпускник физтеха, все прекрасно понял сразу. Но не стал вмешиваться. У нас Менгли по черным дырам специализировался в университете. Пусть он дальше рассказывает. Любой объект, имеющий массу, может превратиться в черную дыру, если его сжать до определенного радиуса. Этот радиус и называется гравитационный радиус или сфера Шварцшильда». Иначе говоря, если радиус любого объекта станет меньше, чем его сфера Шварцшильда, то у объекта появится горизонт событий, а сам объект получит свойство черной дырой. Гравитационный радиус зависит от массы объекта. Для нашей Земли гравитационный радиус равен примерно сантиметру. «Если сжать Землю до радиуса в сантиметр, то она превратится в черную дыру», — произнес Саид. — Тогда выходит, что и правда для объекта радиусом 25 метров, — Стив указал на сферу, — нужно очень много материи, чтобы превратить его в черную дыру. — То есть черной дырой наша сфера никак не станет, — уточнил Жорж. — Не знаю, — сказал Мингли. — Вдруг она начнет сжиматься? — Почему она должна начать сжиматься? — спросил я. — Она набирает массу, — ответил Мингли. При этом ее объем не увеличивается. Почему? Непонятно. Какие там процессы внутри нее происходят, тоже непонятно. Можно констатировать, что какие-то силы сдерживают увеличение сферы в объеме. Иначе говоря, эти силы сжимают ее, а в противовес этим силам действует сила поглощения материи, которая должна объем сферы увеличивать. Сейчас выходит, что две эти силы уравновешены. Материя в сферу заходит, а объем у сферы не увеличивается, остается прежним. Что будет, если снизить потребление материи? Тогда сила, которая работает на сжатие сферы, будет преобладать. Исходя из всего этого, можно заключить, что у сферы есть возможность начать сжиматься. Если на месте Сатурна появится черная дыра, «Как это может угрожать Земле?» — спросил археолог. «Если она просто будет летать по орбите Солнца, как сейчас летает Сатурн и его спутники, то никак не скажется. Ведь суммарная масса объектов не изменится. Считай, что будет летать тот же самый по массе Сатурн со своими спутниками, просто в немного другой форме. В сжатой форме. Другой вопрос — зачем все это?» «Какая цель у сферы или того, кто ею управляет?» «Может, это какая-то электростанция более развитой цивилизации?» «Предположил я». «Ты имеешь в виду, что они потом засунут эту сферу в какую-нибудь большую печку и будут получать от этого энергию миллионы лет?» «Спросил Стив». «Не знаю», — ответил я. «Просто размышление. И, кстати, мы неправильно рассчитали ее массу». «Мы не учли, что сфера тонет в Титане не только за счет силы тяжести, но и за счет поглощения материи под собой. Судя по трещинам в грунте, она все же тонет в значительной степени из-за массы», — сказал Саид. «А еще, коллеги, нельзя забывать, что мы рассуждаем человеческими мерками», — заметил Мингли. «Мы живем в трехмерном пространстве, которое расширяется миллиарды лет» в котором огромное количество неизвестного, как в квантовой физике, так и в макромире, в сингулярностях черных дыр, куда расширяется Вселенная. Что было до начала всего? Я вполне допускаю, что мы не сможем ничего понять о сфере, а наши рассуждения окажутся смешны для тех, кто за ней стоит. «Если они вообще нас замечают», — вставил я, «мы вот не замечаем микробов». — Давайте не будем уходить в философию, — сказал Саид. — Я думаю, стоит измерять радиус сферы раз в сутки. — Да, будем наблюдать за ней, — согласился Мингли. — Я могу прямо сейчас снова снять ее и сравнить размеры. — А у тебя с какой точностью лазер снимает? — спросил Жорж. — Полмиллиметра. — Да, Саид, давай-ка, сделай съемочку, — сказал Мингли. — Заодно и посмотрим, растет ли скорость ее погружения. Космонавты вернулись на базу, Саид сел обрабатывать результаты измерений. Юра со Стивом отправились чинить антенну, а Жорж с Менгли принялись переносить вещи биолога из лаборатории в шатер. Паука принесли в самом конце. «Менгли был прав», — сказал Саид в общий чат. «Сфера начала сжиматься». Жорж, до этого стоящий возле тела инопланетного создания, повернулся к археологу, Мингли подошел к компьютеру Саида и уставился в монитор. «Все-таки сжимается», — раздался голос Гречкина. «Юра со Стивом были все еще на улице». «Да», — продолжил археолог, — «между прошлым и нынешним измерениями радиуса разница 2 сантиметра 7 миллиметров. А времени прошло часов 6-7», — прикинул Мингли. «Могу посмотреть точно время прошлой съемки», — предложил Саид. «Пока не надо». Завтра еще раз снимем ее, и тогда построим точный график сжатия. Нам надо минимум три измерения, чтобы понять, с ускорением она сжимается или нет.